Глава 26. Плодовые мушки, айсберги и отрицательные котировки. Спор с Мертоном Миллером заслонил самый важный вывод, касающийся инвестиционных фондов закрытого типа – нарушения закона единой цены. Это было все равно, что обнаружить единорога, а потом долго спорить о том, как правильно назвать цвет его шерсти. Несколько лет спустя, работая в университете Чикаго, Я вернулся к вопросу закона единой цены вместе с коллегой по университету Оуэном Ламонтом. В то время Оуэн не занимался поведенческой экономикой в полном смысле. Он был просто исследователем без предубеждений. Ему нравилось бросать вызов всему привычному, и у него был наметанный глаз на интересные головоломки. Мы с Шиллером всегда предпочитаем приглашать именно Оуэна в качестве дискуссанта на те семинары по поведенческим финансам, которые организуем в Национальном бюро экономических исследований MBIR. Эти встречи изобилуют колкими выпадами, и благодаря Оулу мы зарабатываем большую часть победных очков в этих словесных поединках. Однажды его попросили выступить дискуссантом по статье, в которой авторы измеряли уровень тревожности трейдеров, торгующих опционами. Они использовали модную технологию датчиков, но научную ценность этого исследования было сложно понять. Оуэн открыл дискуссию следующими словами: Авторы исследования безусловно опровергли гипотезу о том, что трейдеры не просто бесчувственные куски дерева. Оуэн обратил внимание на явное нарушение закона единой цены, которое было связано с деятельностью компании 3Com. Основное направление деятельности этой компании было связано с компьютерными сетями и технологией Ethernet. Но позже, в результате слияния, они еще приобрели компанию Palm, производителя очень трендового на тот момент компьютера Ethernet. на ладонника, Palm Pilot. Летом 1999 года, когда акции любой приличной компании с силиконовой долиной удваивались в цене и два линии каждый месяц, никто не обращал внимания на компанию 3.com, и цена ее акции оставалась на одном уровне. Тогда руководство компании разработало стратегический план с целью поднять цену на акции. Суть плана состояла в продаже доли в Palm. На открытых торгах 2 марта 2000 года компания продала около 4% своей доли в Palm в рамках IPO, еще один процент был продан консорциуму компаний, при этом 95% акций остались у 3Com. Само это действие должно было насторожить защитников эффективного рынка, какая разница, является ли компания Palm независимой или частью компании 3Com, если цена – Корректно в кавычках. Так да разделение компании надвое не должно повлиять на рост её стоимости, если только материнская компания в данном случае 3Com и её руководство не были сдерживающими факторами процветания Palm в силу не самого эффективного менеджмента. Разумеется, никто не говорил о том, что 3Com разводится с Palm, чтобы освободить компанию от плохого руководства. Место этого подразумевало, что Palm каким-то волшебным образом станет стоить больше, как отдельная 3com компания. Несомненно, расчёт был на то, что независимая Palm будет оцениваться в одном ряду с другими модными технологическими компаниями того времени, такими как eBay, AOL и Amazon. Любой сторонник гипотезы эффективного рынка очень скептически отнесся бы к этой возможности. На рынке, который сплошь состоит из рационалов, стоимость компании 3.com складывается из стоимости компании Palm и из стоимости остальной части компании 3.com, поэтому их разделение не могло бы повлиять на общую стоимость компании. Однако вовсе не рационалы подгоняли котировки технологических компаний в конце 1990-х. Хоть это и может показаться загадочным, но отчуждение части Pam, казалось, принесло плоды. Когда от 13 декабря 1999 года было впервые объявлено о плане отделить Pam от 3com, акции 3com торговались по цене 40 долларов, но к моменту первичного размещения акций Pam на бирже 1 марта 2000 года цена акций 3com преодолела отметку 100 долларов. такой результат оправдывает дорогостоящую процедуру по отчуждению PAM. Однако самое любопытное в этой истории ещё впереди. Когда происходит отделение части компании, сначала только 5% PAM переходят в руки внешних инвесторов, остальные акции 3com оставляет себе. Затем через несколько месяцев каждый акционер 3com получает 1,5 акции PAM. Вот здесь на сцену выходит закон единой цены. Как только первые акции Палм проданы и начинают торговаться, у акционеров Трейком возникает как бы две отдельных инвестиции. Одна акция акции Трейком включала 1,5 акций Палм плюс долю в остальной компании Трейком или как это называют финансисты, никчёмные акции в кавычках. В рациональном мире цена за акцию 3com равнялась бы стоимости никчёмной акции в кавычках плюс 1,5 цены акции Palm Инвестиционные банкиры, занимавшиеся размещением акций Palm, должны были определить какую цену назначить. По мере того, как росло волнение по поводу IPO, они продолжали поднимать цену, в конечном итоге установив её на уровне 38 долларов за акцию, но когда акции Palm начали торговаться, цена подскочила и в конце дня торгов превысила 95 долларов. Вот это да. Инвесторы на самом деле с энтузиазмом оценивали перспективы Palm в качестве независимой компании. А что же должно было произойти с ценой акций 3Com? Давайте подсчитаем. Каждая акция 3Com включала 1,5 акции Palm, и если умножить 95 долларов на 1,5, то получим 143 доллара. Более того, остальная часть бизнеса 3Com была довольно прибыльной, поэтому вы понимаете, что цена акций 3Com должна была расти минимум до 143 долларов, а возможно, и ещё больше. На самом же деле, в тот день акции 3Com упали в цене до отметки 82 доллара на момент закрытия торгов. Это означает, что рынок оценивал никчемные акции в кавычках 3.com по цене минус 61 доллар за акцию, что в итоге означает минус 23 миллиарда долларов. Да, вы все поняли верно. Фондовый рынок как бы говорил, что стоимость остальной части прибыльного бизнеса 3.com составляет минус 23 миллиарда долларов. Самый первый постулат теории финансов, еще более фундаментальный, чем закон единой цены, гласит, что цена акций никогда не может быть отрицательной. Можете выбросить свои акции, если хотите, но у акционеров ограниченная ответственность, поэтому в самом крайнем случае цена акций может упасть до нуля. Ни одна компания не может стоить минус 100 долларов, и уж точно она не может стоить минус 23 миллиарда долларов. Но именно это утверждал рынок. Подумаем об этом иначе. Предположим, Rational заинтересован в том, чтобы инвестировать в компанию Palm. Он может заплатить 95 долларов и получить одну акцию Palm, либо заплатить 82 доллара и получить одну акцию 3Com, которая включает полторы акции Palm плюс долю в 3Com. Кажется, что решение очевидно? Зачем покупать напрямую акции Паум, когда можно получить больше акций за меньшие деньги, если купить 3com плюс, вдобавок вы получаете долю ещё в одной компании бесплатно? Это пример колоссального нарушения закона единой цены. Этот феномен был настолько вопиющим, что получил широкую огласку в СМИ. Тем не менее, стоимость никчёмных акций в кавычках 3com оставалась отрицательной ещё несколько месяцев. Как это могло произойти? Необходимы два условия, чтобы произошло нарушение закона единой цены и чтобы его эффект сохранялся продолжительное время. Во-первых, нужны инвесторы с необъяснимым желанием купить чистую, незамутнённую версию палм, а не разбавленную дополнительными деньгами и долей в прибыльной компании. Другими словами, нужны шумовые трейдеры, те самые, которых Самерс называл идиоты. с большой буквы. Нучтите, что даже если некоторые люди купят акции Палм, зная, что цена на них завышена, то всё же, надеюсь, продать их потом идиотам по этой завышенной цене, то всё равно нужны идиоты, чтобы эта схема сработала. Второе условие состоит в том, чтобы помешать умным деньгам в кавычках вернуть цены на тот уровень, на котором они должны находиться. Обычный разумный в кавычках инвестор купит акции 3com вместо Palm. Но истинный рационал пойдёт ещё дальше. Умная сделка в этой ситуации заключается в том, чтобы купить акции 3com по заниженной цене и продать без покрытия соответствующее число предлагающихся акций Palm. Затем, когда сделка завершена, инвестор продаёт полученные акции Palm, используя их, чтобы выплатить свой заем, и ему ещё остаётся прибыль, равная цене акций 3Com, по которой они торгуются как акции независимой компании. Это беспроигрышный вариант. Почему тогда никто не воспользовался им, учитывая, что это всем известный способ заработать? Проблема была в том, что в рамках IPO было продано так мало акций Palm, что этого было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос всех, кто желал их занять. Предложение акций для займа превышало спрос со стороны тех, кто хотел их занять, чтобы продать без покрытия. Это значит, что умные деньги не смогли привести относительные цены Palm и Trecom к рациональному равновесию. когда цена 3com равнялась бы полутора ценам palm примечание можно было найти несколько акций для займа если располагать для этого временем тогда в университете чикаго был один аспирант который хотел заработать на 3com palm он открыл счета в каждой дисконтной брокерской фирме и потратил всё своё время пытаясь занять акции palm чтобы продать их без покрытия Как только ему удавалось занять акцией Palm, он тут же продавал их без покрытия и использовал выручку для покупки необходимого числа акций Freecom, чтобы хеджировать свою ставку. Когда через несколько месяцев сделка была завершена, у него был солидный заработок, и он купил себе спорткар, назвав его Palm Mobile. Мораль этой истории такова: можно было сделать десятки тысяч долларов на этой аномалии, но отнюдь не десятки миллионов. Конец с примечанием. История PalmTree.com не уникальна, примечание. Похожая ситуация случилась в середине 2014 года, когда стоимость компании Alibaba, принадлежащей Yahoo, по подсчётам, оказалась выше стоимости всей Yahoo. Jackson 2014, Carlsson 2014. Конец примечания. Ещё в 1923 году Бенджамин Грехом заметил, что компания DuPont владела большим количеством акций General Motors, но странным образом рыночная стоимость DuPont приблизительно равнялась стоимости и её доли в General Motors. Несмотря на тот факт, что DuPont ввёл высокоприбыльный бизнес, его стоимость приближалась к нулю. Грехам провернул умную сделку, купив DuPont и продав акции General Motors без покрытия, в итоге заработав кучу денег, когда цена акций DuPont пошла вверх. Однако не всегда у умных инвесторов всё получается настолько хорошо. На протяжении многих лет в компании Royal Dutch Shell было два вида акций. После того, как компания прошла через слияние, акции Royal Dutch торговались в Нью-Йорке и Нидерландах, а акции Shell торговались в Лондоне. Согласно условиям сделки о слиянии, в результате которого в 1907 году была создана эта компания, 60% прибыли получали акционеры Royal Dutch, и 40% получали акционеры Shell. Закон единой цены гласит, что коэффициент цены двух видов акций должен быть 60 к 40 или 1,5. Но всегда ли акции торговались по такому коэффициенту? Нет. Иногда акции Royal Dutch торговались на 30% ниже, а в другое время на 15% выше. Шумовые трейдеры, видимо, совсем не умеют умножать на полтора. В этом случае умным решением было бы купить те акции, которые в данный момент дешевле продать дорогую часть акций. В отличие от ситуации с компаниями Palm и 3Com, оба компонента акций торговались в достаточном количестве, и их легко было занять. Тогда что же мешало? В отличие от ситуации с компаниями Pam и 3Com, оба компонента акций торговались в достаточном количестве, и их легко было занять, тогда что же мешало умным деньгам скорректировать цены так, чтобы акции торговались по надлежащему коэффициенту полтора? Странно, ничего не скажешь. И что важно, в отличие от ситуации с компанией Pam, которая должна была закончиться в течение нескольких месяцев, несразмерные цены акций Royal Dutch Shell могли держаться и держались десятилетиями. Примечание. Когда я описал эту аномалию главе одного крупного пенсионного фонда в 1990-х, он ответил, что должно быть, я ошибаюсь, потому что умные деньги, конечно же, купят те акции, которые дешевле. На что я сказал: "Разве «Думаю, у твоего фонда миллионы долларов вложены в более дорогие бумаги» и предложил поспорить на ужин в дорогом ресторане. Он проявил мудрость и спорить не стал. Его фонд был частично индексирован на S&P 500, который на тот момент включал акции голландской части компании, которые продавались с премией. Конец примечания. В этом и заключается риск. Некоторые умные трейдеры понимают, такие как Hedge Fund Long Term Capital Management LTCM действительно осуществили умную сделку, купив дорогие акции Royal Dutch без покрытия и продав дешёвые акции Shell, но у этой истории нет счастливого конца. В августе 1998 года из-за финансового кризиса в Азии и дефолта в России LTCm и другие хедж-фонды начали терять деньги, им потребовалось сократить некоторые свои позиции, включая торги по Royal Dutch Shell. Но, что неудивительно, LTCM был не единственным фондом, который заметил ценовой аномалии Royal Dutch Shell, а другие хедж-фонды тоже потеряли свои деньги в России и Азии. Поэтому в тот момент, когда LTCM захотел закрыть позицию по Royal Dutch Shell, этого не захотели и другие хедж-фонды, и в результате разница в цене сыграла против них, потому что дорогие акции стали ещё дороже. За несколько недель LTCM разорился из-за этого, а также из-за других арбитражных, в кавычках, возможностей, которые ухудшились перед тем, как стать лучше. Пример LTCM иллюстрирует феномен, который Андрей Шлейфнер и его частый соавтор Роберт Вишны называли «пределы арбитража», в кавычках. В статье, которую они опубликовали в 1997 году, за год до описанных событий, была довольно ловко описана гипотетическая ситуация, очень напоминающая ту, в которой оказался фонд LTCM. Когда цены начинают играть против финансового управляющего, а инвесторы начинают просить вернуть им часть денег, цены будут вести себя ещё хуже, и ситуация превратится в порочную спираль. Главный урок, который следует извлечь из этого, в том, что цены могут выйти из-под контроля, а умные деньги не всегда способны расставить всё по местам. Мы с Оленом написали статью про pump3.com под названием "Умеет ли рынок складывать и вычитать" и представили её на финансовой конференции в Чикаго. Кензэган Венренцы Юджен Фама усомнился в значимости наших примеров, таких как ситуация с Пам 3.com и фонды закрытого типа. Он указал на то, что эти компании обладали незначительными финансовыми активами. Поэтому, хотя результаты и вступали в противоречие с гипотезой эффективного рынка, ставки, на его взгляд, были слишком невелики, чтобы придавать этому значение. На мой же взгляд, эти специальные примеры являются с финансовыми эквивалентами плодовых мушек, которых изучают генетики. Плодовые мушки по большому счёту не такой уж важный вид насекомых, но их способность к быстрому воспроизводству позволяет учёным изучать то, что было бы сложно сделать на примере других видов. Так же обстоит дело и с финансовыми мушками, ситуации, в которых мы можем что-либо сказать об истинной стоимости, очень редки. Никто не может сказать, какой должна быть цена 3com или Palm, но мы можем сказать с большой долей уверенности, что после отчуждения компании цена акций 3com должна была быть по крайней мере равна 1,5 цены акций Palm. Я предположил, что примеры вроде этого являются только верхушкой айсберга некорректного ценообразования на рынке. Юджен же считал, что мы узрели весь айсберг. Какие выводы следует из описанных выше примеров? Если закон единой цены можно нарушить, как это было сделано в таких очевидных ситуациях, как эти, то совершенно ясно, что ещё большее ценовое расхождение возможно в рамках всего рынка. Вспомните спор о том, был ли ценовой пузырь на акции интернет-компаний в конце 1990-х. Не было никакой возможности тогда доказать, да и сейчас ее нет, что цена на акции технологических компаний была завышенной. Но если рынок не сможет справиться с такой простой ситуацией, как расхождение цен акций компаний Palm и 3Com, то казалось вполне возможным, что переоцененным может оказаться и такой технологический гигант, как индекс NASDAQ. N-A-C-D-A-Q. Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что дороже оказались акции Palm, привлекательного подразделения, а недорогими оказались акции сонной материнской компании Freecom. То же самое можно было сказать, сравнивая рост цен на акции модных технологических и сонных промышленных компаний. И так, когда же я дойду до гипотезы эффективного рынка? Следует подчеркнуть, что в качестве нормативной теории того, как должен быть устроен мир, EMH чрезвычайно полезна. В мире рационалов, я думаю, EMH была бы верна. Кроме того, ни одно исследование в области поведенческих финансов не было бы возможным, не имея в качестве стартовой точки рациональную модель. Без этой аналитической рамки не могут существовать аномалии, из которых мы можем выводить модели иррационального поведения. Наконец, пока ещё не существует никакой основной поведенческой теории цен на акции, которую можно было бы использовать в качестве теоретической основы для проведения эмпирических исследований. Нам нужна некая стартовая точка, чтобы начать размышлять на любую тему, и i m h в этом смысле пока что лучшее, что у нас есть. Если говорить о EMH как о описательной модели фондового рынка, то моя оценка уже не столь однозначна. Из двух компонентов гипотезы я бы оценил компонент "Бесплатных обедов не бывает" в кавычках как почти правду в кавычках. Использую шкалу оценок для заявлений политических кандидатов. Аномалии определённо существуют. Иногда рынок реагирует чрезмерно, иногда ведёт себя слишком пассивно, но факт остаётся фактом. Большинство финансовых управляющих не могут переиграть рынок. Примеры компаний Royal Dutch Shell и LTCM свидетельствуют о том, что даже когда инвесторы знают наверняка, что цены некорректны, они всё равно могут оставаться некорректными и даже стать ещё более некорректными. Совершенно справедливо, что это должно спугнуть инвесторов, которые считают себя умными и хотят заработать на ценовом несоответствии. Заработать можно, но это не просто. Примечание. Признаюсь, с 1998 года я являюсь партнёром финансовой компании Fuller and Tailler Asset Management, которая инвестирует в американские ценные бумаги, исходя из обнаруженных случаев, когда инвесторы ведут себя нерационально, и это может повлечь за собой некорректное ценообразование. Тот факт, что мы всё ещё в бизнесе, свидетельствует, что либо нам удалось переиграть рынок, используя навыки в поведенческих финансах, либо нам просто везёт, или и то, и другое. Конец примечания. Конечно, есть инвесторы, которые следуют догме и МНЭ и вкладываются в недорогие паевые фонды, и их нельзя винить за этот выбор. Моё мнение относительно компонента цена корректна в кавычках, гораздо более скептическая. Насколько он неверный, на мой взгляд? Заметьте, в своем эссе про шумовых инвесторов Фишер Блэк пишет, что мы могли бы определить эффективный рынок как такое положение тел, когда цена находится в рамках фактора 2, то есть цена выше, чем половина стоимости и ниже, чем двукратная стоимость. Фактор 2, конечно, выбран первым. произвольно. Интуиция подсказывает, что это было бы разумно в свете известных нам источников неопределённости в отношении цены и напора тех сил, которые возвращают цену к стоимости. Если использовать это определение, то тогда почти все рынки будут эффективными почти всё время. Почти всё означает, по крайней мере, 90%. Я не уверен, что 90% времени Это правильное определение для почти всё время в кавычках. Но ещё важнее то, что фактор 2 представляется мне слишком широким диапазоном, чтобы по нему определять эффективность рынка. Только подумайте о тех домах, которые были построены в период пузыря на недвижимость и которые до сих пор стоят наполовину меньше, чем они стоили в самый пик спроса. Люди, которые их купили, возможно, не согласятся с утверждением, что рынок жилья был эффективен в период бума. до того, как Black умер в 1996 году, до того, как случился технологический бум и бум в сфере недвижимости. Думаю, что если бы он всё ещё был жив, то согласился бы пересмотреть данное им определение и изменив формулировку на в рамках фактора 3. Индекс Nasdaq NASDAQ Потерял более 2/3 своей стоимости к 2002 году в сравнении с пиковым показателем до 2000 года, и это падение почти наверняка было вызвано чрезмерным энтузиазмом в начале. Безусловно, нельзя винить в этом падении тот факт, что интернет-компании разочаровали инвесторов. Мой вывод такой: цена зачастую некорректна, а иногда и совсем неправильна. Кроме того, когда цены отклоняются от истинной стоимости в столь большом диапазоне, нерациональное использование ресурсов может быть очень значительным. Например, в США, где в целом по стране цены на жильё демонстрировали рост, в некоторых регионах этот рост был особенно стремительным, а коэффициент отношения цены продажи к цене аренды достиг исторического максимума. Если бы арендодатели и квартиросъёмщики были рационалами, они бы заметили эти тревожные сигналы и поняли, что надвигается падение цен на жильё. Вместо этого результаты опросов, как показал Шиллер, свидетельствовали о том, что в некоторых регионах были самые оптимистичные ожидания в отношении будущего роста цен на жильё. Вместо того, чтобы ожидать обратного тренда, люди вели себя так, будто то, что росло в цене, должно было вырасти ещё больше. Кроме того, рациональные заёмодатели в таких условиях должны были бы ужесточить требования к ипотечным заёмщикам, но случилось как раз обратное. Ипотечные кредиты выдавались при низком или нулевом первоначальном взносе, а кредитной истории заёмщиков уделялось минимум внимания. Эти обманные займы в кавычках только простимулировали бум, а политики не предприняли ничего, чтобы вмешаться. Это самый важный урок, который следует вынести из исследований, посвященных эффективности рынка. Если политики просто примут на веру, что цены всегда корректны, тогда они никогда не смогут распознать необходимость превентивных мер. Но если мы допустим, что ценовые пузыри возможны, и что частный сектор стимулирует это безумие, тогда политикам, возможно, стоит каким-то образом иногда идти против ветра. Центрабанки по всему миру вынуждены принимать экстраординарные меры, чтобы помочь экономике восстановиться после финансового кризиса. Жалуются на эти экстраординарные меры те же самые люди, которые протестуют против относительно безобидных мер, направленных на снижение вероятности повторения катастрофы. Это просто нерационально с их стороны.